Глава 4. В которой Иван чувствует себя не на своем месте и работает лесорубом в миниатюре. Пахло морем. Этим чудным сочетанием влажности, солоноватого ветра и испепеляющей жары. Этот запах был точно таким же, каким Турция встречает каждого пассажира, выходящего из самолета в Анталии. Разок побывав на курорте, Иван запомнил это ощущение моря навсегда. Вот и сейчас, лежа в шезлонге возле бассейна, он не видел моря. Вокруг росли какие-то кусты и пальмы, но он чувствовал, оно рядом. Он слышал шум прибоя и крики чаек. Хотя нет, наверное, все таки не чайки. Неважно. Ивану было хорошо. Время перевалило за полдень, солнце всерьез начало перепекать. Пора было перебираться под зонтик. Пошарив под шезлонгом, Иван достал початую бутылку пива и сделал глоток. Какая мерзость! Степлилась! И когда только успела, во рту остался мерзкий привкус. Надо бы пойти на бар, взять колы, подумал Маляренко, и вообще подняться в номер поближе к кондиционеру. Неожиданно появился официант, запотевший кружкой Эфеса, улыбнулся белоснежной улыбкой и со всего маху дал этой кружкой Ивану по голове. Черт! Маляренко дернулся и открыл глаза. Было сумрачно, душно и очень жарко. А еще жутко воняло водкой, рвотой и еще чем-то очень нехорошим. Слева кто-то ворочался и толкал Ивана в плечо. Инок, очись! Ваня протер глаза, навел резкость и осмотрелся. Он все так же сидел на заднем диванчике старой «Волги». Впереди все так же топорщились ежом обломанные ветки а рядом лежал весь замотанный тряпками человек. Иван вспомнил все. И полет, и аэропорт, и этого таксиста. Вспомнил, что уснул, как только выехали, и вспомнил про аварию. Голова его окончательно прояснилась, и если бы не мерзкие запахи, ужасная духота и совершенно затекшие ноги, спина и шея, то свое самочувствие Иван назвал бы отличным. «Сейчас, дед, сейчас, я тебе помогу!» Иван снова полез в пакет, но достал оттуда не водку, которая и так воняла по самое не могу, а недопитую бутылочку колы. Она была теплая, как пиво во сне и совершенно мерзкая на вкус, но другого безалкогольного питья у него не было. Ваня тщательно прополоскал рот и сделал два больших глотка, а затем аккуратно влил остатки напитка в рот таксисту. Тот кивнул «Спасибо». Голова Ивана работала со скоростью компьютера. Первым делом он открыл оба задних окна. Листва обрадованно полезла внутрь салона, но стало чуть посвежее и попрохладнее. А главное, стало меньше вони. Лишь сейчас, почувствовав свежий ветерок, Иван понял, в какой невообразимой вони он находился. Под ногой что-то звякнуло. Маляренко посмотрел себе под ноги и увидел наполовину пустую бутылку водки. Под ногами была лужа. «Класс! Пол-литра на пол!» пробормотал Маляренко. «Ну что, дед, ты живой? Что делать-то будем? Как выбираться?» «Там!» Таксист показал под свое кресло. Иван изловчился и кряхча вытащил из-под водительского сиденья приличных размеров нож, скорее даже тесак. Рассмотрев хорошенько пугающих размеров лезвия, Иван почесал затылок. «Дед, ты что, по ночам клиентов потрошишь?» Таксист протестующе замычал и слегка помотал головой. «Да ладно, дед, понимаю. Самооборона, то, все. Ты, лежи, не шевелись. Я попробую выбраться». И Иван принялся выбираться. Через полчаса, вырубив тесаком в густых, гибких и упругих ветках лаз, Иван протиснулся в окно и, изловчившись, вылез на крышу автомобиля. То, что он увидел, став полный рост, вызвало у Вани столбняк. Он сразу позабыл про ноющие от непривычной работы запястья, про кучу царапин на руках и про ожог на пальцах. Иван молча стоял, ощущая каждой клеточкой тела такое знакомое и такое невозможное здесь ощущение Южного моря. И смотрел над верхушками кустов на бескрайнюю степь и темнеющую вдалеке темно-синюю полоску моря. Начало перепекать, Да не просто перепекать. Солнце начало по-настоящему давить. Маляренко оттер пот, заливавший его глаза, и поднял взгляд вверх. На таком же темно-синем небе не было ни единого облачка. Вокруг него было жаркое южное лето. Где-то в глубине живота у Ивана появился странный холодок. Почему-то захотелось громко ругаться. Через минуту, когда ходуном заходило левое колено, Ваня понял, что ему безумно страшно, что с ним произошло нечто непонятное и оттого жуткое, то, с чем он не может справиться. Опять захотелось заорать что-нибудь матерное, чтобы его услышали и разбудили. Пусть это будет в психушке, пусть в вытрезвителе, наконец, но только не здесь. Ни в этом странном, непонятно откуда взявшемся мире. Маляренко пересел на корточки и оперся ладонями на край крыши. Раскаленный металл снова обжег кожу, и Иван, посмотрев на свои покрасневшие пальцы, вспомнил, как обжегся, когда лез из окна на крышу. — Дед, ты в загробный мир веришь? — нервно хохотнул он. — Я без понятия, где мы, но на вашу тайгу это никак не похоже. И дороги не видно нигде, степь какая-то и... и море... Из окна под Иваном высунулась похожая на жуткий шар голова таксиста. «Что видишь? Опиши!» «Степь вижу, море вижу, с километр до него будет, а в другую сторону холмики какие-то, тоже с километр, наверное, леса ни хрена никакого нет, так, кусты какие-то, кое-где». «Еще что?» «Все, дед, больше описывать нечего». «Кстати, как ты сюда заехать умудрился, старый, не пойму? Тут вокруг пусто, хоть в футбол играй, а ты в эту клумбу аккурат в самый центр въехал!» Иван снова встал и прикинул размер клумбы. Пятно кустарника вряд ли превышало в диаметре метров десять. Самое поганое, что в самой его середке росло дерево, мелкое и корявое. Оно и остановило своим стволом автомобиль. «Не будь его, такси проехало бы по клумбе, не останавливаясь!» Маляренко сплюнул. «Не повезло!» Решив, что ему хватит жариться на солнцепеке, Иван полез назад, в машину. Солнце начало клониться к горизонту, когда мужчины уже почти перестали на это надеяться. Бутылка минералки, так удачно купленная таксистом в ларьке, закончилась давным-давно, а солнце все не уходило. Оба почти все время дневки молчали – перебросившись лишь десятком фраз, назвав свои имена и стараясь не шевелиться. Прошло часов пять, и жара, наконец, начала спадать. Иван чувствовал, что оживает. Заметно оживился и таксист. Было видно, что старику нелегко, но он не стонал и не жаловался, лишь изредка осторожно трогал рукой повязку на своем лице. «Вань, надо выбираться отсюда, и воду найти надо». Еще один такой день в машине мы не выдержим. Ты, Иваныч, не напрягайся, я тебя понял. Маляренко взял нож и снова полез наружу. К утру Иван устал так, как никогда в своей жизни не уставал. На трехметровый коридор шириной сантиметров сорок Иван потратил всю ночь и раннее утро. Что это был за кустарник, Ваня не знал, но он искренне его ненавидел. Толстенные двухсантиметровые ветки росли так густо, что иногда между ними невозможно было протиснуть руку. Вдобавок ко всему, они были невероятно упругими и плохо поддавались ножу. С топором или с ножовкой Иван управился бы гораздо быстрее, но чего не было, того не было. Лишь поздним утром, совершенно измотанный и голодный, Маляренко выбрался на свободу. Иваныч лежал на заднем диванчике своей «Волги» и думал. Боль уже почти не мешала сосредоточиться. Все лицо как будто онемело и уже не чувствовалось. На своем веку, за семь десятков лет, таксист много чего повидал и теперь ясно сознавал, что если максимум через сутки ему не окажут медицинскую помощь, то дела его совсем будут плохи. Иваныч осторожно потрогал повязку и нащупал пуговицу – рубашка. Старик глубоко вздохнул. Предчувствие его редко обманывало – Вот и сейчас Иваныч ожидал неприятности. Вчера днем он не поверил тому, что кричал с крыши клиент. Степь, море. Какая степь? Отродясь степи в округе не было. Иваныч решил, что пассажир умом тронулся или пьян. Но голос Ивана, так потом представился пассажир, так дрожал от страха, что Иваныч поверил. Всю ночь он сквозь дрем услышал удары ножа в зарослях непонятного кустарника и приглушенный мат. Несмотря на то, что он всю жизнь прожил в городе, среди тайги, Иваныч был невеликим охотником и знатоком флоры и фауны, но такого кустарника он никогда не видел, и это лишний раз убеждало в правдивости слов Ивана. «А ведь помру я тут, если буду так лежать. Надо выбираться». Иваныч поднялся, осторожно вылез из машины и пошел, глядя с под повязки одним глазом по узкой просеке вслед за пассажиром. Маляренко устало сидел, привалившись спиной к плотной стене из веток и изучал свои ладони. Выглядели они, мягко говоря, не очень. Слева зашушали кусты, и из них, прикрывая лицо руками, выбрался таксист. И замер. Из-за повязки на лице невозможно было понять, о чем он думал, но догадаться было несложно. Маляренко тоже глянул на простор, открывшийся впереди, невесело усмехнулся, и кивнул на место рядом с собой. «Садись, Иваныч, в ногах, правда, нет». «Насиделся уж. Давай дорогу искать, что ли?» невнятно пропыхтел старик. Было видно, что эти три метра пути ему дались нелегко. Иваныч огляделся по сторонам, постоял минуту, потом махнул рукой на холмы. «Туда пойдем». «Ну, пойдем», — согласился Маляренко.